Глава двадцать Тирис надеялась, что никто не заметил, как дрожали ее руки, а глаза наполнились слезами. Она закусила нижнюю губу, заставляя себя всеми силами сдержаться и не заплакать. Пока они возвращались туда, откуда уходили ночью с Идаром, она пыталась придумать хоть какой-то план, но в голову ничего не приходило. Если бы возлюбленный шел рядом, то они могли бы хотя бы переговариваться. Но Викар нарочно поставил за Тирис троих воинов, не оставляя ей даже маленькой возможности украдкой посматривать на Идара. Дева Снегоцвет понимала, что все закончится, когда они вернутся к шатрам. Обратный путь показался каким-то несправедливо коротким. Конечно, идти в Снегоступах было намного легче, и Тирис почти не устала. И не могла не удивиться, когда увидела пустую лесную поляну. От недавней стоянки кочевников не осталось и следа. Зато у костра грелись Морт, Терри, Гевор, Стир и Эсси, а за ними зорко смотрели воины Викара. Мрачные лица друзей прояснились, когда они увидели Тирис и Едара. Но ненадолго, ведь сразу было понятно, что появление беглецов не сулит ничего хорошего. «Думаю, мы можем сделать небольшой привал и накормить будущее леди Скёльда», – сказал командир. Тирис прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Ее едва ли не трясло от негодования. «Одно твое слово, и эти холёные северяне на шаг к тебе не подойдут», — прозвучал совсем рядом тихий голос Идара. «Клянусь». Дева снегоцвета обернулась. Возлюбленный стоял прямо за ее спиной, улучив момент ускользнуть из-под охраны. Его руки были связаны, и, видимо, командиру было этого достаточно, потому что меч Идара он не забрал. «Эти халеные северяне убьют Терри, Тира и Гевора!» — с раздражением бросила Тирис. «Эсси и Морта тоже не пощадят, да и тебе они жизнь не сохранят». «Ты не должна ехать», — произнес Эдар, глядя ей в глаза. Она вздохнула, отводя взгляд. Слезы готовы были бежать по щекам, и Дева Снегоцвет с трудом их сдерживала. «Ничья кровь не прольется из-за меня». Прошептала Тириса, потом продолжила, собравшись с силами: "Снежная ведьма сказала, что однажды передо мной встанет выбор между светом и тьмой. Хочу я этого или нет, но выбрать придется. Так вот, я хочу служить свету. Никто не умрет из-за меня". В глазах Эдара все еще отражалась решимость, но сам он паник. Плечи опустились, а руки повисли вдоль тела, словно петли. Юная леди никогда не видела его таким. Полностью разбитым, так можно сказать. Тирис, я... Он пытался подобрать слова и не смог. Ее сердце разрывалось от боли. Я люблю тебя, Эйдар, но сейчас должна ехать. Если они тебя убьют, зачем тогда мне жить? Помолчав, она продолжила. Я расскажу все Кристеру, скажу, что люблю другого. Следопыт отрицательно покачал головой. Это не выход, а ловушка, которую ты сама себе подстроишь. «Ты дева Снегоцвет, разве он отпустит тебя?» «А если он все же не знает?» Тирис ухватилась за последнюю возможность переубедить возлюбленного. Она понимала, что если не сделает этого, то идар снимет путы с рук, выхватит меч и кинется на северян. «Он знает, Тирис», — жестко проговорил следопыт. «Если и знает, я хочу услышать это от него. Хочу узнать, почему не отправил за мной лучших воинов», — парировала она. Возможно, мой отец поведал секрет лорду Рагри, и они договорились хранить все в тайне не говорить Кристеру раньше времени так надежнее. Предполагая, что отец мог так сделать. Твой отец врал тебе всю жизнь, Тирис, стоял на своем удар. Ты не можешь быть уверена в нем. Да и в твоих словах одни противоречия. Ваши отцы не рассказали обоим такой важный секрет. В тебе весь мир, а они бросили вас с Кристором разбираться в этом самим. Я не верю в такое. И не хочу, чтобы ты ехала в Скёльт. Если ты войдёшь в ворота крепости, то уже не выйдешь оттуда. Кристер не женится на мне против моей же воли. Ты ведь сам знаешь, что дар Снегоцвета откроется лишь тому, кого она полюбит. Тирис приложила ладонь к щеке Идара. А я люблю тебя, а не Кристера. Он не сможет жениться на мне. Ты вольна поступать, как хочешь, но у меня дурное предчувствие». Тирис взяла его за руку и ободряюще сжала ее. «Миледи, садитесь на моего коня», – послышался голос Викара. «Вы верно устали? Как только выйдем на дорогу, пересядете в арбак». Дева Снегоцвет не стала перечить. Ей сейчас важно было казаться послушной и дружелюбной, чтобы усыпить бдительность мерзкого командира. Наконец они вышли на дорогу. Тирис поблагодарила Викара за лошадь и поспешила забраться в арбак. Привалившись к спинке сиденья, скрытой от чужих глаз, она устало выдохнула. Здесь она чувствовала себя будто под надежной защитой. «Отдай этим бродягам деньги и пусть идут своей дорогой», – послышался голос Викара. «Ей их тупые рожи видеть уже не могу». «Да, командир, все сделаю», – последовал ответ. «Ты можешь поверить, что это лучшие наемники западного края», – насмешливо продолжал первый. «Глянь-ка на них». Лорд Ситстер явно пожалел денег. Леди Чудом осталась жива с такой-то охраной. «Но об ударе Следопыте легенды слагают», — робко возразил второй. «Наверняка он сам их и сочиняет», — с отвращением произнес Викар. «Посмотри на него, Альк. Он жалок. Иди, отдай уже им деньги. Пусть катятся подальше от наших земель. Будет сделано, командир». Сердце через гулко застучало. Значит, в крепость она поедет с воинами Кристера. Нет, она была не готова к этому, и Дар должен быть рядом. Дева Снегоцвет выглянула из окошка арбака. Где моя охрана? Я здесь, миледи. Тут же предстал ее взору викар. Нет, я спрашиваю про Идара Следопыта. Северянин недовольно поджал губы. Я взял на себя смелость заплатить им обещанную сумму и отпустить, миледи. Нельзя. Отрезала она, получив в ответ недоуменный взгляд. «Они должны сопровождать меня до крепости!» «Но, миледи, вам нечего бояться! С вами лучшие воины северных земель!» По лицу века раскользнула тень недовольства, но Тирис не собиралась жалеть самолюбия северянина. Идар, следопыт, Терестир Тир и Гевор должны сопровождать меня в скёльт!» Твердым голосом продолжала Дева Снегоцвет. «И только из моих рук они примут плату! Таков указ моего отца!» и никто не смеет его ослушаться, хоть он и не хозяин здешних земель, но он тоже лорд, как и ваш господин». «Вы полностью правы, миледи», – сдержанно отозвался Викар. «Прошу простить мою дерзость. Не спросив вас, я решил расплатиться с наемниками и отпустить их. Я сейчас же исправлю свою оплошность». С этими словами Северянин направился в сторону Идара, к которому уже спешил Альк. Викар остановил своего воина, что-то сказал ему, и тот, глянув в варбак, кивнул. Тирис внимательно за всем следила и не успокоилась до тех пор, пока возлюбленный не сел на своего коня и не тронул поводья, направляя его вперед. Поравнявшись с арбаком, он тихо произнес: «Я всегда буду здесь, рядом. Если понадоблюсь, достаточно просто позвать меня». Идар посмотрел на Тирис и подмигнул. «Миледи». Она задернула шторку и откинулась на спинку сиденья, прикрыв глаза. На душе было неспокойно, тревожно, ее лихорадило. В голове роились сотни мыслей. Правильно ли она сделала, что согласилась ехать в Скёльт? Не решит ли Викар нарушить свое обещание и не убьёт ли Едара и остальных? Она чувствовала, что загоняет себя в ловушку, из которой сложно будет выбраться. Арбак тронулся, едва Эсси устроилась на сиденье напротив госпожи. Тирис все так же сидела с закрытыми глазами. Ей очень хотелось видеть Идара. Так сильно хотелось, словно один его взгляд был способен успокоить ее, Достаточно отодвинуть шторку, чтобы посмотреть на возлюбленного. Тирис знала, что он неизменно следует рядом с Арбаком. И всегда будет следовать, пока тут есть она. Как будто у них стало одно сердце на двоих. И это сердце страдало. Террис посмотрела на свое запястье с тонкой полоской засохшей крови. Рана уже затягивалась, но дева Снегоцвет еще помнила боль от рассекающего кожу острого лезвия. Помнила тепло руки Идара. «Меледи, вы в порядке?» – осторожно спросила служанка. «Терри рассказал, что вас украли, а Идара чуть не убили. Даже представить не могу, что вы пережили». Эсси подалась вперед и заговорила тихо, будто их кто-то мог услышать. А еще этот грубый векар уверял Терри, что вас не украли, а будто вы сбежали с идаром, И заподозрил, что мы вам помогаем, потому что Терри не хотела отправляться на поиски. «Миледи, вы наверняка до смерти испугались». «Совсем нет», — коротко бросила Тирис, вспоминая свадебный обряд. Это было нечто особенное. Она чувствовала себя нужной и важной. Единственной, любимой, бесстрашной, смелой. О, моя госпожа, вы полюбили идара следопыта? Глаза служанки широко распахнулись. Тирис не ответила, а лишь коротко кивнула. Это и не удивительно, вздохнула Эсси. Я боялась, что такое произойдет. Вы же никогда не видели мужчин, ну кроме своего лорда. Только лорд Кристер слишком благородный, такой спокойный и воспитанный. А Идар, он другой же совсем. Когда смотришь на него, кажется, что ничего не страшно рядом с таким. И дар знающий, мудрый. Ох, миледи!» Она подсела к госпоже и обняла ее. «Но сами подумайте, какое у вас будущее с ним? Я вас не осуждаю, я вас понимаю, как никто другой. Но он всего лишь следопыт, а вы — леди. Простите меня, что так говорю». Тирис отстранилась от служанки. «Я должна тебе кое-что рассказать». Проговорила она, решив поведать ей о своем даре, и о свадьбе с Идаром. Дева Снегоцвет говорила медленно. Она знала, что Эсси, которая прислуживала ей почти с детства, сложно будет принять правду. И чем больше Тирис рассказывала, тем больше округлялись в удивлении глаза служанки. Когда леди закончила, в Арбаке повисла тишина, а Эсси смотрела на нее так, словно видела впервые. «Это так удивительно, миледи!» — проговорила служанка через некоторое время раздумий. — Вы — дева Снегоцвет. — боги, Кто бы мог помыслить о таком? — Да, такого не предугадаешь, — вздохнула Тирис. — Но зачем тогда вы едете в крепость, если свадебный обряд проведен и вы принадлежите Идару? — Я еще не принадлежу ему, мы не делили ложа. Поэтому и силы моей у него нет. Идару из Вим, Викар обещал убить его, если я не поеду в крепость. Тирис посмотрела на служанку. «Вас убить он тоже грозился. Поэтому мне нужно рассказать все Кристору. Уверена, он не будет держать меня против воли». «Думаете, миледи, лорд Кристор так легко расстанется с вами?» «Какой у меня был выбор?» «Никакого. Но я знаю, что он не сможет взять меня в жены, если я не захочу. Значит, ему придется смириться и отпустить меня». «Ох, миледи, пусть будет так...» но мне теперь страшно за вас». Все получится», — улыбнулась Тирис, хотя в душе поселилось неприятное предчувствие, словно оно передалось от Идара. Они ехали весь день, не останавливаясь на привал. Ноги Тирис затекли, спина онемела. Ей хотелось хоть немного пройтись, но всякий раз, когда она выглядывала из Арбака и просила кучера остановиться, тут же возникал Викар. «Мы не достигли земель лорда Хольма, Миледи», — пояснял он. Эти территории никому не принадлежат, тут полно всякого сброда. Я не хочу подвергать вас риску, поэтому прошу послушаться и не покидать повозку». Терез злилась. Она лишь мельком видела идара, но он никогда не смотрел на нее. Его задумчивый взор был устремлен вперед. Погруженная в печальные думы, дева Снегоцвет не заметила, как уснула. Ей снился Эйдар. Она видела их сомкнутые руки от которых горячими волнами расходились волны ослепительного света. «Миледи, мы достигли земель лорда Хольма», – разбудил ее голос Викара. Терес поняла, что Арбак не движется. Она вышла из повозки, с блаженством разминая затекшие конечности и ища взглядом Идара. Он стоял чуть в стороне, беседуя о чем то с Терри. Его лицо было мрачным, а глаза смотрели куда угодно, только не в ее сторону. «Через пару часов будем в крепости, Миледи», — сказал Викар, подойдя к ней. «Это прекрасно», — небрежно бросила дева Снегоцвет и двинулась в сторону Идара. «Что случилось?» — спросила она, подойдя к возлюбленному. Он молча смотрел на нее, В глазах таилась бескрайняя печаль. И чем глубже Тирис в нее падала, тем больше понимала, что кроме этой печали ничего нет. Идар всё прогнал нежность, заботу и любовь. Тирис помнишь, когда ты уговорила меня идти к снежным ведьмам, тихо заговорил он ты сказала, что исполнишь любое мое желание. Вот сейчас я хочу им воспользоваться. сердце тревожно забилось. Если лорд не захочет отпустить тебя или ты почувствуешь неладное или что-то тебя испугает в крепости, продолжил следопыт все что угодно, любая опасность, которую ты почувствуешь «Сними с головы капюшон, и я все пойму». «Никто не посмеет причинить тебе зло, Тирис. Никто!» «Но если...» Он остановил ее жестом. «Пусть это будет опасно. Не бойся за меня. Я хочу быть рядом и сражаться за тебя. Это мое желание. Исполни его». Тирис медленно кивнула. Внутри стало так тепло от его слов, что она почувствовала себя очень смелой и сильной они все смогут, им никто не помешает. Кристер поймет, почувствует их любовь и отпустит. Тереза забралась в Варбак с радостными мыслями. Ее уже ничего не пугало, она знала, что Идар будет рядом, готовый в любой момент подставить сильное плечо. Она так тщательно продумывала, как расскажет Кристеру обо всем, представляя их долгий и не самый легкий разговор, что не сразу услышала слова викара. Миледи, мы прибыли повторил он, открывая дверцу повозки. Терес вышла из Арбака не без восхищения, рассматривая крепость Скёльт. Величественную, неприступную, суровую, как и все северные земли. Высокие стены с бойницами выглядели мрачно благодаря посеревшему от времени и непогоды камню. Двухстворчатые железные ворота были плотно закрыты, словно лорд Хольм вовсе не ждал гостей. Дева снегоцвет задумчиво рассматривала могучие стены крепости скельт, которые тянулись и тянулись, будто у них не было конца. У подножия росли деревья и кустарники, засыпанные снегом, издалека они казались причудливыми существами. Летом, когда все утопает в цветах и сочной зелени, здесь наверняка было очень красиво. Могу ли я теперь заплатить вашим наемникам, Миледи?» прервал ее мысли Викар. Она бросила встревоженный взгляд на Идара. Он кивнул. Да заплати, согласилась Тирис лихорадочно, соображая, что же мог придумать любимый. Викар повернулся к наемникам. Следопыт смотрел на Тирис, не мигая, будто просил прочитать что-то в его глазах, но она никак не могла понять. Паника внутри нарастала. Командир принял от одного из подчиненных несколько мешочков, туго набитых монетами, и уже готов был отдать наемникам, когда Ида остановил его. Мы примем плату только из рук нашей леди. Викар был удивлен, но спорить не стал. Он повернулся к Тирис и отдал ей награду для наемников, подозрительно прищурившись. Он что-то подозревал, только сам не мог понять, в чем именно загвоздка. Тирис подошла к своей охране. Сначала отдала плату Гевору и Стиру, те взяли с охотой. Затем протянула мешочек Тере, который немного замялся, глянув на Идара, и, получив от него утвердительный кивок, принял деньги, поблагодарив госпожу. Наступила очередь Идара. Он смотрел ей прямо в глаза. Сердце снегоцвета гулко стучало в груди, едва ли не сотрясая дрожью все тело. Она протянула следопыту плату, но он не спешил брать, и все еще не сводил с возлюбленный глаз. Время замерло, готовое снова пойти, но растягивалось в вечность. Идар лишь на мгновение опустил взгляд на протянутый ему туго набитый мешочек, затем улыбнулся уголка рта. «Лорд Ситстер взял с меня клятву, что я не оставлю Леди Тирис до тех пор, пока не буду убежден, что она в безопасности. Громко, чтобы слышал Викар, проговорил он. «У тебя было достаточно времени в этом убедиться, следопыт», — едко бросил командир северян. «Увы, я не видел Лорда Хольма, не говорил с ним. Я не могу уехать, пока не буду уверен в том, что Леди Тирис рядом со своим женихом и счастлива. Я не принимаю плату». Дева-снегоцвет будто обрела крылья. Её душа парила в счастливом полете. Идар придумал, как пройти в крепость и не оставить её одну.